Олеся. Когда жар схлынул, так же внезапно, как и возник, Глаша первой кинулась к двери. По её грозному виду было понятно, она собирается не просто догнать спятившую ведьму, но и хорошенько её поколотить. Леся и сама была бы не прочь, как следует пнуть Аксинью. Но рана на бедре опять болела. Куда там пинаться? Поспеть бы за бегущими к лесу. Смотреть на воспалённые края, заполненные чёрным гноем, Олеся не хотелось.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 Что-то мешало ему обогнать тетку, устремиться в лес и первым вцепиться в сумасшедшую матушку, оттащить ее от брата. Он медлил, он сомневался, он тревожился. А может и боялся? Но почему? Разве не праведен их гнев? Спятившая ведьма утащила в чащу маленького мальчика, чем не сюжет для сказки, в которой обязательно должно победить добро. Они и есть это добро, так вперед же, чтобы скорее оказаться в моменте, когда все жили долго и счастливо. Но Лешка терзался виной. Леся чувствовала это. Он не знал, можно ли нарушить правила дурацкого леса, помешав матушке закончить начатое. «Спятившие идиоты!» прошипела сквозь зубы Олеся, утирая пот. Сама она нисколько ни о чём таком не переживала. Пусть даже стежка осталась в доме смывать чёрную жижу с лица брата, распластавшегося на столе. Втроём им под силу скрутить одну полоумную бабу. Если что и беспокоило Лесю, так это тропа которую она пообещала отыскать среди осин, сосен и болотных кочек. Хорошо, если будет она плотно вытоптанной, широкой и короткой, чтобы к первым лучам солнца оказаться на трассе. А дальше всё решится само. Остановить машину, откреститься от странных попутчиков, найти первый же травмпункт и рассказать о своей беде. «Я очнулась в лесу», — скажет она жалобно, а слёзы сами потекут по щекам. «Я ничего не помню. Помогите мне».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 Поэтому отыскать тропу виделась Лесик главной задачей. Достаточно на её взгляд лёгкой. Взгляд этот поменялся в ту же секунду, когда она последний из бегущих шагнула на хвойный ковёр. Лес зашумел, приветствуя её. Он был повсюду. Высокий, непроходимо густой, пахучий, влажный, живой. Скрывающий в себе всё, что угодно, только не тропу, которая на рассвете привела бы их к дороге.